Глава 15 5 восьмое мая 1798 года. Великий Новгород. С того самого дня, как вслед за перцем выехала команда ликвидаторов, меня не покидали сомнения. Не сделал ли я опрометчивого шага под воздействием эмоций? Но постепенно меня закрутили ежедневные дела, и воспоминания об откупщике приходили все реже. Дождусь возвращения людей и точно узнаю, не зря ли шлепнули проходимца. О проблеме откупов написал Павлу длиннющее послание. «Не думаю, что в этом времени кто-то способен сделать такую аналитическую записку». Потратил на свои выкладки более двух дней, но получилось доходчиво. Даже привел в пример негативный опыт Петра Великого, который был большим любителем ради сиюминутной цели отдавать на откуп иностранцам целые отрасли экономики. Я понимаю, что в стране нет денег. Вернее, они есть, но у небольшой части населения. А основным потребителем является казна. Дворяне тоже тратят достаточно крупные суммы, но в основном на предметы роскоши. С учетом того, что они не облагаются налогами, деньги не могут появиться из ниоткуда. Екатерина закрывала бюджетный дефицит займами у голландцев. Павел же вместо того, чтобы провести нормальную денежную реформу и ограничить лишние траты, еще сильнее все запутал так еще и начал строительство Михайловского замка, которое пожирает просто колоссальные деньги. Ответа пока не получил. Хотя на императора это не похоже. Он часто сначала делает, а только потом думает. С другой стороны, мою статью в экономическое приложение цензура пропустила, значит, затраченные усилия не напрасны. Основной задачей нынешнего чиновника, в отличие от моего времени, еще не является безудержное желание украсть все, до чего могут дотянуться его липкие ручонки. Среди высшего и среднего эшелона власти достаточно людей, которые еще не забыли, что служат родине, а не только своему карману. Поэтому многие понимали ошибочность экономической политики, которая сложилась сейчас в империи. Павел это тоже понимал. Не зря же пытался проводить одновременно много реформ. Другой вопрос, что у него были большие проблемы с доведением начатых дел до конца. Волков появился так же незаметно, как и уехал. Гуляем по парку. Я наслаждаюсь весной и оживающей природой. Глава моей разведки — хмур. Сосредоточен. Если кратко, то заговора сионских мудрецов можно пока не опасаться. А вот небольшой и хорошо организованной группы алчных дельцов еще как. Более того, коррупционная паутина этой структуры уже давно дотянулась до столицы. Тот, кто придумал эту схему, просто гений, а может быть, это стандартная практика, проверенная временем. До недавних пор я не особо интересовался жизнью иудейского племени в России. Но вот когда удалось разговорить переца, то сначала даже не поверил своим ушам. Нескольких молодых людей, которые отличаются талантами в коммерции, выбрал глава их религиозной общины некий Цейтлин для проникновения в столичное общество. Примечание. Иошуа Цейтлин. Годы жизни. 1742-1822. Российский еврей, ученый, раввин. Филантроп, предприниматель. Был учеником раввина-талмудиста Арье Лейба бен Ашера Гуценберга, автора труда Шаагат Арие. Поддерживал тесные отношения с князем Потемкиным, фаворитом Екатерины II. Конец примечания. Все они уроженцы города Шклова, но есть один пронырливый юнец, приехавший из Гамбурга. И именно этот человек и предложил начать откуп крымской соли с дальнейшим повышением цен и заработка больших капиталов для создания банка. Самое удивительное, что этот глава, он называется Раввин, произнес Волков и посмотрел на меня. «Я знаю, как называются их духовные лидеры, Сергей Иванович. Продолжайте». Так вот, этот самый глава убедил своих учеников, что для более успешного проникновения в русское общество им необходимо сменить веру. Это ведь равнозначно тому, если завтра отец Амвросий предложит мне перейти в магометанство. Мой личный Берия выглядел таким удивленным, что мне стало смешно. Волков действительно в последнее время сильно ударился в религию. И для него возможная смена веры, вызванная исключительно меркантильными интересами, оказалась шоком. Хотя у тех же осман просто нищесть ренегатов из христиан. Чего он так завелся? Рабочая ситуация, большие деньги требуют определенных жертв. К тому же, все три религии ⁇ христианство, Иудаизм и магометанство имеют общие корни, и молодым людям, в отличие от нас и вас, не придется избавляться от крайней плоти, а то всякое бывает. Вдруг чего лишнее отрежут в процессе ренегатства? Не выдержал я и заржал самым неприличным образом. Собеседник посмотрел на меня с полным возмущением. Да, чего-то я переборщил. Это с моим отношением к религии много воспринимается спокойно и даже смешно, а у Волкова разрыв шаблона. Простите, простите, Сергей Иванович, не удержался от шутки. Уж больно лицо у вас было забавное. И как же зовут этих замечательных патриотов своего народа, готовых придать веру ради денег? Чтобы не обидеть собеседника, отвернулся в сторону поскольку мне до сих пор было смешно. «Их имена — Людвиг Штиглиц, Лейб Невахович и Ноташ Кловер, Ваше Высочество, — ответил Волков. Четвертый протеже хитроумного равина надежно закопан в Калужских лесах. Но это еще не все. Интрига гораздо сложнее и имеет иные составные части». Кроме соплеменников, Равин принял решение двигать наверх и других людей. Не знаю, насколько они будут лояльны своим покровителям в будущем, но в любом случае сохранят деловые и дружеские связи. Примечание. Барон Людвиг Иванович фон Штиглиц. Годы жизни 1779-1843. Придворный банкир Александра I и Николая I. Родился в княжестве Вальдеке, младшим из троих сыновей придворного банкира Хирша Бернарда Штиглица и его жены Эдели, урожденной Маркус. Семья еврейского происхождения. Был приписан к гамбургскому купечеству, но уже в молодых годах покинул Германию и поехал в Петербург в качестве биржевого маклера. Лев Николаевич Лейб Невахович Невахович. Годы жизни 1776-1831. Русский финансист, писатель, переводчик, основоположник жанра русско-еврейской литературы. Нота Хаимович Ноткин. Нота Шкловер. Польский и российский предприниматель, купец и общественный деятель. Родился в Шклове в еврейской семье. Купец. В 1803 году вошел в правительственный еврейский комитет, созданный для разработки законодательства о правах евреев. Являлся одним из основателей еврейской религиозной общины Санкт-Петербурга. Конец примечания. Иду по дорожке, похрустываю свежим песочком, дышу майским воздухом и реально охреневаю. Это какая же грамотная провокация и гений, разработавший подобный план? Надо его срочно отправлять к Яхве или перетаскивать на свою сторону. Подобные кадры на дороге не валяются. Я еще подниму эту тему с Волковым. Примечание. Яхве, Яхве, Ягве. Часто встречается вариант Иегова. Одно из многочисленных имен богов в иудаизме и христианстве. Конец примечания. Из перечисленных фамилий мне был известен только Штиглец Кто из знатоков истории не знал про этого пронырливого товарища, добившегося доступа к телу, а главное, к кошельку русских императоров? — И кто же сие достойные персонажи? — с ухмылкой спрашиваю у разведчика. — Некто Михаил Спиранский, бывший секретарь князя Куракина. Ныне служит в канцелярии генерального прокурора и уже имеет чин надворного советника. И, говорят, благодаря своему таланту будет быстро расти в званиях. Примечание. Граф Михаил Михайлович Спиранский, годы жизни, 1772-1839. Русский общественный и государственный деятель. Реформатор, законотворец. Выходец из духовного сословия, сын священника. Благодаря своим способностям и трудолюбию привлек внимание императора Александра I и, заслужив его доверие, возглавил его реформаторскую деятельность. Конец примечания. Тоже масоны отметились? Никак нет, быстро ответил Волков. Это же младший Куракин, который Алексей. И бывший его секретарь спиранский, и был указан покойником как предполагаемый союзник. Вторым агентом является Людвиг Конкрин, немец из Гессена. Примечание. Граф Егор Францевич Георг Людвиг. Даниил Конкрин, годы жизни 1774-1845, русский государственный деятель, экономист, немецкого происхождения, генерал, состоящий при особе его величества, генерал от инфантерии, министр финансов России с 1823 по 1844 год. Конец примечания. Сын уважаемого купца, с которым находится в ссоре. Сейчас он работает секретарем в компании Переца, на которого у покойного были большие планы. После того, как я услышал о Спиранском, моему удивлению предела не было. Да, неоднозначная личность, но человек очень много сделал для реформы в России. Как-то я даже подзабыл об этом. Безусловно, прогрессивный деятель. Но вот его связь с Перцем и компания очень уж фантастична. Про Конкрина я ничего не знал, но, судя по всему, заговорщики были действительно неординарными личностями. Уж Штиглиц Спиранским, без бездарями и посредственностями точно не были. Сергей Иванович, произношу после недолгого молчания. Судя по всему, нам на блюдечке преподносят целую группу грамотных людей. Будьте добры, проведите тщательное расследование и выясните их лояльность нашему делу. Заодно попробуйте наладить отношения с хитромудрым раввином. Уж очень интересный человек. И глупо было не попытаться использовать его ум и таланты на благо империи. «А если он не откликнется на наше предложение?» Я с удивлением посмотрел на разведчика. Он там в своих молебнах всю голову об монастырские полы отбил. С трудом подавил злобу, которая чуть было не вывела меня из себя. Да, кстати, мне все более успешно удается сдерживать нездоровый характер Константина. Сергей Иванович, Беловежская пуща славится своими лесами, а болото — непроходимостью. Наверняка найдется место и для недогадливых упрямцев. После этого разговора с Волковым прошло два дня. Я пока не составил более детального плана дальнейших действий, но вынужден был долго обдумывать ситуацию. Сегодня мне не до этого. У меня праздник, мне 20 лет. Нет, на самом деле мне 39, но сегодня у Константина Романова день рождения. Накануне пришло письмо от Юли с поздравлением и подарком. Целый набор оловянных солдатиков которые недавно освоила наша компания. Судя по алчным взглядам, которые на игрушки бросал Дугин, могут украсть и сказать, что так и было. Не-не-не-не, не надо будет спрятать от греха подальше. А вообще я вовремя вспомнил про подобную забаву. Супруга еще раз показала себя исключительно толковой особой. Не прошло и трех месяцев, как началось производство. Фигурки красиво раскрасили, приложили описание родов войск и карт прошедших сражений. Да какой мальчишка этого времени устоит перед таким подарком! Насчет карт — интересная мысль. Надобно будет отписаться Юли и похвалить. Еще можно будет начать производить форты, крепости, легионеров и прочих индейцев с папуасами. Надо срочно сделать пометку в блокнот, пока не забыл. Гости должны были начать пребывать часа через полтора. Особых торжеств я проводить не собирался, но не выгонять же фон Миллера и губернаторскую читу. Это с офицерами полка можно было выпить вина и поиграть в боулинг. В общем, пришлось устраивать полноценный прием. Люди-то нужные... Не зря же я потратил столько сил на установление с ними дружеских отношений. Прихода Волкова не ожидал, но с ним никогда не мешает пообщаться. Вот не нравится он мне в последнее время. Одна проблема. Людей его уровня на пенсию не отправляют. Уж слишком многое завязано на этого неприметного и хмурого человека». Есть у меня ощущение, что сегодня он пришел поговорить не о заговорщиках. Не удалось бы ему получить информацию за столь быстрое время. Сергей Иванович, вы наверняка хотите спросить о причине моей жестокой реакции и приказу на уничтожение перца. Судя по выражению лица, я огорошил вопросом Волкова. Убийство в нашем деле вещь нередкая, но здесь речь шла об обычном купце, который далек от политики. Поэтому не стану спорить, меня удивил ваш приказ. Ну, раз пошла такая пьянка, то будем использовать весь мой талант оратора. Здесь полумерами не обойтись, и нужно использовать свой интеллектуальный уровень по полной. Если я не могу убедить в собственной правоте своих людей, то грош мне цена. Сергей Иванович, дело не в сословной принадлежности проходимца. Сейчас вы наблюдаете соприкосновение двух культур — народа-государственника, который веками боролся за свое право говорить на родном языке, быть православным и жить по своим законам. Мы прошли огромный путь, который дался нам реками крови, чудовищными страданиями и неимоверным напряжением сил. «Смотрю на Волкова». Не переборщил ли я с пафосом, но вроде бы слушает внимательно. И второй путь, продолжаю лекцию. Народ, который много веков не имел своей державы, не боролся за свободу и не терял в битвах такое количество людей, как мы. Но при этом они смогли сохранить веру, язык и право жить по своим законам. Хотя язык у них больше используется служителями культа, В странах проживания они переходят на местную речь. Для нормального русского человека центром его мироздания является отчизна, для них община, возглавляемая религиозным лидером. Потому что именно при таком образе жизни удалось сохранить себя как народ. Мы построили государство, которому служим. Они служат только интересам своей небольшой группы и частично народа, разбросанного по десяткам стран. Но главное отличие в способе выживания. Мы сделали это мечом, а они — беспрекословным подчинением хозяину. И вот сейчас Россия столкнулась с этой вековой системой выживания в чужеродном окружении. Делаю глоток кваса, продолжаю. В нашем случае все еще сложнее. Мы вернули свои земли, которые долгое время были захвачены и жили иначе. Вернее, их заставили жить по-другому. В других странах общины живут многие века, и за это время они притерлись с местными, разделились сферы деятельности, стали восприниматься коренным населением как, как неизбежное зло. Да и сами гости давно слились с местными реалиями. Условный жит из Амстердама или Лондона считает себя голландцем или англичанином. Только иного вероисповедания. Хотя там тоже случалось всякое. Их изгоняли всем народом из Англии, Германии, Испании, Португалии, Франции. Но то дела минувших дней. С одной стороны, мы имеем польско-жидовский континуум, который привык веками грабить, спаивать и уничтожать православное население. И даже с приходом русской администрации ничего особо не изменилось. Но разве кому-то придет в голову не пускать несчастного должника в церковь, крестить детей или хранить родственников? Примечание. Господство поляков дошло до такого невыносимого утеснения, что даже над церквами давали они власть роду жидовскому. Священник казацкий, попросту называемый поп, не мог в своей церкви совершить таинство крещения, венчания и других, если наперед не заплатит жиду за ключи установленной паном платы, и должен был каждый раз от дверей церковных относить их и отдавать жиду. По заслугам претерпела ты беды свои Польша. Юзефович. Конец примечания. Откуп, ростовщичество, шинки, выдача вина под залог будущего урожая. Контроль над большей частью мельниц через аренду. И это только не полный перечень занятий жидов, который разрушает нашу страну и не дает мужику вырваться из нищеты. Как только в белорусской губернии им запретили курить и продавать вино, так дело сразу же дошло до Сената. И удивительно, наши сенаторы приняли сторону отнюдь не белорусского мужика. А какая другая страна, о которой вы упомянули? Спрашивает Волков, наверное, он уже устал от моего вещания. И наверняка большую часть этого он знал без меня. Не уверен, что мой разведчик знает все расклады, но ловлю себя на мысли, что опять идет пересечение с моим временем. Организованное расставщичество под дикие проценты, спаивание населения, когда бутылка пива стоит дешевле проезда в автобусе, еще и обнаглевшие диаспоры. Ранее была одна а теперь несколько, которые захватили и продолжают подминать под себя целые сектора экономики. Действуя в лучших традициях сетевого маркетинга, они разделили страну на сектора и планомерно ее грабят. С проплаченного одобрения власти. А из зомбоящика раздаются очередные победные реляции, что вот еще немного и завтра наступит коммунизм. Интересно... Все эти долбни понимают, что России скоро просто не будет. Останется просто пустыня с вырубленными лесами, выкачанными недрами и вымершим народом, который они активно заменяют под предлогом недостатка рабочих рук. Ладно, ладно, не хочу о грустном. Я вроде как умер, и теперь у меня совершенно иная жизнь. Переключаюсь на собеседника. Это простые поляки и жиды, которые не связаны с магнатами и лидерами общины, живущие не в меньшей бедности и бесправии, чем православное население. Многие из них приносят пользу империи, пашут землю, ткут ткани, обрабатывают кожу, точают сапоги, занимаются кузнечным делом, шорничают. Они платят подати помогают развивать ремесла и обеспечивать жителей товарами. И эта часть наших подданных не в ответе за произвол паразитов и живодеров. И какой выход из сложившейся ситуации вы видите? А это не только мои заботы. Его Величество уже повелел принять меры по запрету арендаторства и прочего непотребства. Но опять-таки Сенат с ним не согласен. Да и нет у меня власти, чтобы кардинально изменить ситуацию. Разве что остановить не в меру дерзких и наглых подобных перецу. Вы же не думаете, что наши сенаторы просто так встали на защиту ростовщиков и откупщиков? Понятно, что сами сановники или их родственники сдают в аренду свои имения. Но не стоит исключать прямой подкуп некоторых лиц. Они даже в открытую противоречат и мешают указам императора. А это очень неприятный момент. Значит, все бесполезно и никакого выхода нет? Мой глава разведки стал выглядеть каким-то поникшим. Сергей Иванович, дорогой выход всегда есть. Паразитарная часть польских магнатов и жидов никогда не откажется от своей деятельности или же будет противостоять любым решениям властей. По действиям заговорщиков, которых мы обнаружили, видно, что изменилась и их тактика. Используя накопленные ресурсы, они полезут в управление империей. Нет, я не против банкира. Я против ростовщика. Я не против купца. Я против откупщика и торгаша. И самое главное, банкиры должны целиком и полностью контролироваться государством. Нельзя позволять сосредотачивать в одних руках целые отрасли экономики. Сегодня вы отдали перецу со штиглицем на откуп крымскую соль. Завтра, ограбив миллионы людей, Они на наворованное создадут банк и начнут грабить уже в государственных объемах. А идиоты как во власти, так и развращенные помещики не понимают, что лет эдак через сто это уже они окажутся в положении малоросского мужика. Я сделал небольшую паузу, чтобы собраться с мыслями. Опять отхлебнул кваса и продолжил. «Сергей Иванович, паразитов надо уничтожать или лишать поместий и вместе с арендаторами выселять за пределы империи. Тем более, что слишком много власти взяла на себя польская знать в последнее время. Нет, вопрос этот, конечно, спорный, обсуждаемый, но иного-то пути нет». Простых жидов нужно вырвать из окружения и подчинения их лидеров. И не переселять насильно из уездов в города и местечки, а дать возможность встроиться в наше общество. Пусть пашут землю, ловят рыбу, скот выращивают, мануфактуры открывают и прочие артели. Ведь сейчас есть колоссальная возможность в диком поле где не хватает рабочих рук. Но для этого нужно запретить ростовщичество, откупы, шинки и прочие непотребства. И самое главное, если жиды хотят стать полноценными подданными России, то пора им начинать служить и в нашей армии, и кровью завоевывать свое право на достойное отношение. Пора вводить рекрутскую повенность для всех народов страны без исключения. Только воюя и умирая за империю, человек способен осознать себя ее частью. А между тем многие жеды и русского-то языка не знают. Живут обособленно, практически являются иностранцами, что в корне неверно. Через какое-то время они обязаны. Все непременно обязаны стать русскими иудейского вероисповедания. И именно Россию они будут считать своим единственным домом и центром сосредоточения их интересов. В противном случае эта проблема когда-нибудь довыльется в кровавую бойню и прочее, не пойми что. То же самое касается простых поляков. Нельзя, нельзя разбрасываться ресурсами. Думаю, мало кто из польских крестьян откажется получить надел чернозема и жить как его душе угодно, без помещиков и надзирателей за спиной. Да и вообще в тех краях скоро потребуется колоссальное количество рабочих рук. И теперь, если подводить итог нашей беседе, продолжаю я свой монолог. Основная опасность исходит не от религии или народа. Проблема в изолированной религиозной общине или секте, которая не собирается никоим образом становиться составной частью страны. И эта община выбрала для себя путь по наращиванию влияния путем захвата целых экономических сфер. Использует подкуп, нечестное ведение дел, оправдывая это все опасностью со стороны власти. И в данном случае в первую очередь надо решать не проблемы жидов, а старообрядцев. Это несусветная глупость, когда в России живет два русских народа, разделенных религиозными разногласиями. Часть из них, ранее гонимая, задалась целью получить как можно большую независимость. Они уже контролируют всю волжскую торговлю, и это только начало. Лидеры раскольников точно так же наживаются на обычных православных, нещадно загоняя их в долги путем откупов, ростовщичества, продажи вина и табака. При этом сами они не курят и не пьют. Давно пора задуматься про уравнивание их в правах с православными, но с ограничением некоторой деятельности. А еще есть масоны и язуиты, которых за каким-то чертом приютила бабушка. С ними надо тоже что-то решать и не затягивать. Вот же ж работы вы мне подкинули, Сергей Иванович. Я теперь думать ни о чем другом не смогу. Что ж, буду писать его величеству предложения по всем сегодняшним вопросам. Волков не успел ответить, потому что в кабинет влетел Дугин. Обычно он не позволял себе такого поведения. «Что-то с моими детьми или случилось в столице?» — спрашиваю и поднимаюсь со стула. Сердце сразу застучало в бешеном ритме. Сейчас вроде бы все под контролем, но вдруг я что-то упустил. Не дай бог, что-то произошло с Катей и Петей. «Никак нет, Ваше Высочество!» — отвечает этот балбес, расплываясь в улыбке. Краузе дал о себе весть. Нашел он и намыл золото. Много золота! В общем, наш фанат геологии прислал письмо. Экспедиция закончилась успехом. Правда, были небольшие эксцессы с властями и представителями некоторых промышленников, которые пытались мешать изысканиям. Порадовало, что сопровождению не снесло голову, когда мы начали мыть золото. В итоге удалось добыть более трех пудов, что является просто сумасшедшей цифрой. Дополнительно были открыты перспективные участки и, самое главное, доказан наш способ добычи. В общем, золотой лихорадки в России быть. «А Крауза должен быть сейчас где-то на подходе к Твери. Надо бы отправить ему в сопровождение кого-то из егерей. Пусть проветрятся и делом займутся. А то народ уже начал роптать, мол, пора в бой. Да и какая-нибудь случайность может произойти от невмеру ревностного чиновника до разбойников». Хотя если экспедиция выбралась с Урала, то в европейской части уже опасений за безопасность должно быть меньше. Но береженного Бог бережет. Сергей Иванович, обращаюсь к Волкову. Человек, который должен выдвинуться на Урал, готов? Да. Но он сейчас в Твери. Вызвать его в Новгород для получения задания? Конечно. Пора начинать настоящую золотую лихорадку. Улыбнувшись, ответил разведчику. Я со своей стороны напишу письмо Новикову, чтобы он прислал молодых писателей, которых обещал подобрать. Пора и им тоже подключаться к воздействию на неогребшие умы восторженной публики.